у которой кроме него самого нет других защитников от злых людей. «Я хочу, чтобы ты полюбила это дитя», — пишет он Эмми. «Кроме тебя она единственное существо на свете, которое меня любит. Вот только она любит меня как дочь, а ты, слава богу, любишь меня по-настоящему». Больше всего завязывая романтические отношения с пылкой госпожой Манури Лакур, Он опасался реакции своей настоящей дочери Марии, которая так тяжело мирилась с другими любовницами отца. Не взорвется ли девочка, когда он познакомит ее с новой подругой?